Читаешь, можно послать мальчика?» «У меня есть подходящий азербайджанец». «Извини, но ты по фазе двинулся. Майор так разозлился, что начал заикаться». «Черного можно послать только за овощами или фруктами, и то ГАИ у него все отберет». «Ехать за взрывчаткой можешь либо ты, либо я. Но мне нельзя выезжать из Москвы, Отходить от генерала. Я тебе дам охрану. Охрана в таком деле не поможет, если начнут досматривать машину. Конец. Прекратим разговор. Командую я. Майор, не прощаясь, вышел. Он вернулся в домик Артема и, не снимая корки, присел к столу. «Забыл спросить, у тебя есть возможность встретиться с полковником Горвым?» Артем искренне удивился, пожал плечами. «Конечно. Но я не хочу связываться с Горвым. Да и его дела меня не интересуют». Майор поднялся, снял куртку, повесил ее рядом с курткой Артем и вколол ему в шов подкладки небольшую булавку. Давай выпьем еще по одной. Кое-что обмозгуем. Горви интересует генерала, и не строй из себя девочку. Ты знаешь, о каком генерале я говорю. Я не хочу связываться с полковником. Это опасно, — решительно ответил Артем. Он понял, что майор задумал комбинацию, и он, Артем, дура, пешка, которые хотят сделать первый ход. «У нас дела паршивые, но, судя по всему, у майора Сухова положение не лучше», — сказал Орлов. «Очень интересно, кто этот простак майор на самом деле, и какова его действительно роль в операции?» «Майор серый кардинал. Ему в радость изображать шестерку. Значит, он, если не Джокер, так король или туз? «Доверенное лицо Коржанова», — заметил Кричко. «Тогда майор ведет двойную игру», — сказал гуру. «Генерал не может плести интриги против президента. Это равносильно самоубийству. Нет президента, нет и Коржанова». потому я утверждаю, майор двойник, если не тройной агент», — продолжал упорствовать Кричко. Террорист обойдется без посторонней помощи. И крышу найдет, и объект определит. Все подходы у него отработаны. Но вот как он достанет взрывчатку, рассуждал Горб, тот факт, что он обратился к Акиму Ленчику, доказывает, что его возможности ограничены. Тогда должен просить помощи у заказчиков. У нас просматриваются две фигуры. Сейчас вы начнете меня ругать, но все-таки я повторяю. Егор Яшин и Павел Усов. Агентурных подходов у нас к ним нет. Артем Дуров? Спросил Кричко. Считаю, он засветился, ответил Гуров. И никто в этом не виноват. Ты, Станислав, спасал ему жизнь. Отложить два и два для оперативника несложно. Пашка Желусов, оперативник настоящий. Тогда зачем Артема держит в особняке? Сменить только что назначенного человека значит признать свою ошибку.